Юлия Ляпина, «Ведьмин чай», пролог. Агата прошла в лавку, привычно погладила прилавок, нахмурилась. За ночь успела скопиться пыль. Тут же она взяла лежащую в специальной нише тряпочку, пропитанную восковой полиролью, и тщательно протерла светлое дерево, открыла ставни, впуская солнечный свет. Прошлась по полу мокрым полыным веником. Обычно это делала девчонка-помощница, нанятая у соседей. Но в такие солнечные дни ведьма сама бралась за веник, чтобы вынести из новенькой лавки весь принесенный покупателями негатив. Год назад сбылась многолетняя мечта Агаты Вербы. Она собрала нужную сумму, получила все разрешения и открыла чайную лавку «Ведьмин чай». Выкупила новый дом на торговой улице, завезла травы, чай, жестяные коробки для хранения, мешочки и бумажные пакетики для продажи, рулон шелка для особых сборов и великолепный прилавок медового цвета, и весы с крохотными гильками для взвешивания особенных сортов и редких пряностей. В свои 32 года ведьма-травница отлично знала, чего хочет, и продумала все вплоть до цвета занавесок, вывески и рекламы в местной газете. И все получилось. Не зря нашла к своей мечте с первого курса. Осмотрев блестящие стеклом шкафчики, сияющие медью весы и сверкающие щипчики и мерные ложки, Агата глубоко вдохнула, пахнущий медом, воском и травами в воздух, и отворила дверь. Рабочий день начался.